Глава 9 Ордан. «Ваше высочество, необходима подпись на приказе», — безэмоционально отозвался Валдан, протягивая документ. Пробежав глазами по строчкам, я изумленно посмотрел на секретаря. «Что это?» «Приказ о назначении Ксении на должность советника, вашего высочество». «Какой к демонам приказ?» — рявкнул я практически шепотом. «Ты понимаешь, что значит номинальная должность? Номинальная!» «Ваше высочество, смею предположить, что данный документ вам скоро пригодится», невозмутимо ответил секретарь. «Леди была недовольна». «Она всегда недовольна», пробормотал я, но подпись поставил. «Исключительно на всякий случай». «Валдан, но ты же понимаешь, что этот приказ особой роли не играет». Валдан лишь улыбнулся кончиками губ. Секретарь понял меня. А вот кто не понял, так это феечка, которая пинком распахнула дверь в мой кабинет. Глаза горели лихорадочным огнем, тело напряжено, словно готовится к бою. Впрочем, знакомая заколка в руках девушки только подтверждала мою догадку. Твоё высочество, а ты не забыл кое-что?» Змеей зашипела разгневанная фея. Я приподнял бровь и посмотрел на застывшего Ника, стоявшего позади Ксении. Тот пожал плечами, словно понятия не имеет, что здесь происходит. Но мелькнувшие смешинки в его взгляде и то, как быстро он опустил глаза, утверждали обратное. Валдан тихо кашлянул и придвинул приказ мне поближе, словно намекая. «Ксения, я не понимаю». Тихим голосом остановил поток ругани, а взглядом указал на подчиненных. Надо бы обсудить с ней поведение, а то и на собрание так влетит, матерясь и сверкая оружием. Девушка оказалась хоть и вспыльчивой, но достаточно умной, чтобы поклониться и опустить глазки долу. «Прошу прощения, вашего Высочество, такого больше не повторится». Я кивнул и бросил быстро взгляд на Ника. «Ник свободен». «Валдан, зайдешь через десять минут». Дождавшись, пока все выйдут, я указал феи на стул. «Ваше высочество!» Успокоившись, начала девушка, но я перебил ее. «Ардан, пока мы наедине». «Хорошо, Ардан», — согласилась девушка, а затем продолжила. «Мы не обсудили мое жалование и звание». «Звание?» — удивленно переспросил я. «Нет, вопрос о жаловании тоже немного удивил, хотя и был логичным. Я как-то забыл, что с Ксюшей мы не прошли обряд, а значит, и моими доходами она распоряжаться не может. Но звание...» отправляя ко мне господина Николаса. Кстати, я не знаю, в каком он звании. Вы должны были объяснить ему, по какому праву я смею отдавать распоряжение королевской страже, вплоть до того, что он не знает, как меня называть». «Ник – генерал дворцовой гвардии», – ответил я на первый вопрос. «Что касается остального, по факту отдавать распоряжение Нику имеют право только члены королевской семьи, не более». «Но я не вхожу в состав королевской семьи», – резонно заметила Ксюша, сложив руки на груди и приковывая взгляд к декольте. Интересная форма у нее. «Ваше высочество». «Ах, да». Я отвел взгляд и вернулся к нашему разговору. «Да, пока мы не прошли обряд, ты не можешь отдавать распоряжение Нику, и страже в частности, но на основе этого документа...» Я ткнул пальцем в приказ, который принес предусмотрительный Валдан. «Ты можешь проводить тренировки, но не можешь отдавать приказы». «Не понимаю», – нахмурилась девушка, а я еле сдержался, чтобы не кивнуть. То, что я говорил ей сейчас – сущая ерунда, которую мне пришлось придумывать на ходу. «Ксюша, пока ты просто тренируешь ребят. Звания я тебе дать не могу. И не потому, что не знаю, заслуживаешь ли. В нашем мире женщины не служат, не становятся наемницами или стражницами». «А как же задания, которые могут выполнить лишь девушки?» «Нет таких заданий». «Любая девушка может оказаться истинной, а никто не хочет лишиться половинки своей души», — усмехнулся я. «Шовинисты», — буркнула фея, нахмурившись. «Не знаю, кто это, но и дать тебе звание хотя бы лейтенанта я не могу. Но поговорю с Ником, чтоб был повежливей». «Не стоит». Злая предвещающая улыбка скользнула по губам девушки. «Ох, и поплатится Ник за свои смешки». «И почему мне его не жаль?» «По поводу жалования, — начал я и задумался, сколько Юки дать Ксюше, чтобы она ни в чем не нуждалась, но в то же время не заподозрила неладное. Один золотой Юки в месяц». Девушка нахмурилась, очевидно подсчитывая, на что хватит ее дохода, но потом расслабилась и кивнула, улыбнувшись. «Что же ты задумала, девочка?» В таком случае я пойду. Николас должен собрать на плацу всех стражей, кроме караула. Мне необходимо посмотреть, чего стоят ребята. Отлично, согласился я, подумывая, с какой стороны мне подобраться, чтобы феечка меня не заметила. Любопытно ведь, что будет твориться на тренировке. Тогда завтра твой рабочий день начинается с восьми утра. Девушка ушла. А я, предупредив Валдана, чтоб никого ко мне не пускал, переместился к Зарану. Единственному, кто может сделать меня невидимым на пару часов. Заран. Я влетел в лабораторию и тут же пожалел об этом. Что-то упало и взорвалось, помещение заполнилось едким дымом зеленого цвета. Спустя несколько секунд дым рассеялся и показался брат натужно кашлящий. «Ты меня когда-нибудь убьешь?» – рявкнул Заран, придя в себя. «Извини», — покаялся я, признавая ошибку. «Дай мне амулет, скрывающий от лишних глаз». «Сейчас вспомню, куда я его дел», — нахмурился брат, подходя к стеллажу, заполненному разнообразными камнями и склянками. «А зачем тебе?» «Моя феечка сегодня знакомится со стражей», — фыркнул я. «Хочу посмотреть, как все пройдет». Заран отвлекся от поисков и повернулся ко мне. «Хрупкую девушку к страже?» «Брат, если тебе не нужна истина, просто отпусти ее. Что за варварские замашки?» «Не думаю, что ее обидят», – усмехнулся я, вспоминая, как она повалила меня в первую встречу. «Уложить на лопатки дракона сложно, золотого дракона практически невозможно, тем более меня». «Ах да, ты же будешь рядом, и в случае чего вмешаешься», – отмахнулся Заран, продолжая поиски. «Вмешиваться вряд ли придется», – «Если только Ксюша не решит кого-то убить», – пробормотал я, окидывая взглядом лабораторию. «Ты не пробовал систематизировать здесь все? А то понадобится что-то важное, а найти не сможешь». Нашёл? воскликнул брат и рассеянно оглядел хаос, который устроил, пока искал нужную мне вещь. «Ты прав, надо здесь прибраться. Но это ненадолго. Сам знаешь, как я работаю, а пускать сюда постороннего опасно». Я хохотнул и протянул руку к амулету, но Заран отошел на шаг и хмыкнул. «Веселье я не пропущу. Да и на тебя, незамученного королевскими делами, интересно посмотреть». Пожав плечами, я открыл портал, чтобы вместе с братом выйти возле невысокого забора, ограждающего плац. Заран активировал амулет, скрывая нас от любопытных глаз, и кивнул в сторону казармы, где толпились стражи и куда подходила взбешенная феечка. «Генерал Николас, я где приказала собрать стражу?» – раздался звонкий голос Ксюши. «Сейчас начнется». «Ксения, то, что Ордан дал мне право третировать своих подданных, меня устроило полностью. А звание – это мелочь. Был у нас в Академии генерал Албан, статный мужчина лет 60 прошедший три войны». Да, он был опытен, но для теней эти знания не были профильными, скорее для общего развития. А вот тренировал теней мастер, да, именно так, с большой буквы, Ларсон. Вот кто доводил бравых парней-выпускников до слез. Буквально. Парни уходили с его тренировки, размазывая сопли по лицу. И я уходила так, и не раз. Ларсону было пятнадцать, когда ему пришлось оставить родных и начать свой путь – Путь тени. К сорока годам он стал одним из лучших. Выполнив последний заказ, решил прекратить карьеру, подавшись в тренеры. Что заставило высококлассного специалиста бросить карьеру и прийти в академию, никто не знает. Это тайна, которую пытались разгадать все, кто учился в академии, но попытки не увенчались успехом. Любой, кто был замечен на месте преступления, а точнее в комнате или кабинете мастера, Наказывался жестоко. Я не пробовала. Мне нет дела до чужих секретов, а вот мои одногруппники пытались. Потом парни лежали в медицинском боксе неделю. Нет, мастер не избил их до полусмерти. Он провел очередной урок. Правда, не предупредил, что в этот раз клинки в его руках смазаны ядом. Не смертельным, но приятного мало. Одна тренировка дала больше, чем уроки генерала – не пытаться раскрыть чужие секреты и понимать, что оружие может убить, даже если раны нет. Я стояла напротив стражей взрослых драконов с недюжиной силой, но с отсутствием дисциплины. Смотрю на генерала, который усердно делает вид, что готов внимать, но взгляд так и кричит, что ему совершенно не хочется возиться с любовницей Кронпринца. «О да!» Именно как любовницей, потому как с невестой он бы носился. А любовница сегодня одна, завтра другая, а послезавтра кронпринц вообще уйдет с головой в работу и оставит половину дам сердца. А я? Я могу закатить истерику, могу пригрозить, что пожалуюсь его высочеству, а могу вот так. Генерал Николас, я где приказала собрать стражу? «Прошу прощения, леди...» И снова эта заминка. «Тренер, генерал!» – холодно представилась я. «На плацу я тренер!» «А вне?» – приподняв бровь, уточнил мужчина. «Вне плаца наши должности пересекаться не будут. Итак, вернемся к насущным делам. Представьте меня солдатам!» Пока генерал представлял меня своим подчиненным, я внимательно рассматривала каждого, отмечая небрежный застегнутый воротник, ослабленный ремень. На взгляды и ухмылки внимания не обращала. Кто я для них? Девчонка, которая хочет выпендриться, которой стало скучно. Главная причина, по которой я не позволила Ордану присутствовать на тренировке – увидеть все прикрас. «Увидела». Мне не понравилось, но я хотя бы знаю, что мне стоит ждать. Когда Николас закруглился, кивнув мне, я выпрямилась и отдала первый приказ. 10 кругов вокруг плаца. Бегом марш!» Стража, особенно молодые драконы, переглянувшись и усмехнувшись, трусцой побежали по дорожке. Я не стала подгонять или ругаться. Зачем? Кивнув Николасу, глубоко вздохнула и рванула вперед, тихонько насвистывая победный марш Академии. Привычка. Мне тоже была нужна разминка, а парням надо было видеть, что я быстрее, чем они, имеющие вторую ипостась и крылья. Что такое 25 километров для тени? Ничто. Десять минут времени и легкая прогулка в одном лице. Я также понимала, что стража, привыкшая к отсутствию опасности, уже давно забила на тренировки и полностью не выкладывается. Что же, им же хуже. Спустя 10 минут я стояла возле генерала, наблюдая, как к финишу подбегают трое – уставшие, взмокшие, с жесточайшей одышкой. Но добежали, стараясь хотя бы догнать меня. Или перегнать, но кто же им позволит. Упражнение на преск. Приказала я, кивая на перекладину. Мужчины, держась за бок, переглянулись между собой и уставились на меня, явно не понимая, что им предстоит делать. Вздохнув, подошла к перекладине, подпрыгнула, цепляясь руками за холодное железо и подняла ноги, чтобы ими закрепиться за перекладину. Оказавшись вниз головой, быстро сделала десять подъемов корпусом, показывая, что я хочу увидеть спрыгнув на землю, кивнула на перекладины. «Приступайте, тридцать подъемов корпуса!» Спустя час, когда доблестная королевская стража уже не таясь материла меня, я, наконец, взяла в руки секиру. Да, всех, кто посмел огрызнуться в мою сторону, я запомнила. И Лысого, который обозвал стервой, выполняя жим лежа, и с разноцветной шевелюрой, которым утюгнулся, пока делал семидесятое приседание из ста. Впрочем, эпитеты в мою сторону летели далеко не лесные. Та тройка лидеров, что прибежала практически одновременно со мной, молчали, поглядывая с уважением. «Умные — это хорошо». Усмехнувшись, глядя на уставших и злых стражников, я погладила секиру и поманила лысого, предлагая напасть. Оскалившись, мужчина бросился ко мне, выхватывая меч. За что и поплатился. Я просто отступила на шаг в сторону и поставила подножку. Лысо ожидаемо упал, глухо застонав. Да, скорость была немалой, а это значит что? Правильно, кругов надо добавить, а то ишь какой шустрый. Генерал, с насмешкой обратилась я к Николасу. Я думала, что буду тренировать королевскую гвардию, а не отряд первоклашек. «Лэдди!» «Тренер, генерал!» Перебила я мужчину. «Или вас подводит память?» Мужчина шагнул ко мне и тихо зашипел. «Ты не тренер, а зарвавшаяся девчонка! Отставь моих ребят в покое и департных гонять!» Склонив голову, на бок улыбнулась и звонко, так чтоб слышали все, ответила. «Сразитесь со мной, генерал! Пусть ваши подчиненные увидят бой командира!» Отступив на шаг, я с усмешкой наблюдала, как скрипит зубами генерал. «Отказать мне, опозориться перед стражей!» «Как скажете, леди!» Доставая меч, процедил Николас, намеренно проигнорировав приказ называть меня тренером. «Ну что же, поиграем, Ник?» «Не считайте, что вы сильнее противника, не начав с ним бой!» Слова Ларсона звучали в моей голове, стирая ухмылку – Сколько раз я нападала первая на слабого на вид человека? И сколько раз проигрывала? Недооценить противника заведомый проигрыш. Вот и сейчас я знала, что смогу победить хотя бы потому, что подчиненные Николаса слишком слабы, неквалифицированы. Кстати, непонятно, как они справляются с бунтами, хотя ардан упоминал, что воин здесь не существует. А как же те разбойники с дороги? Тряхнув головой, отогнала посторонние мысли, сосредоточившись на злом, как сотне демонов, генерале. Посмотрим, за какие заслуги тебя назначили на столь важную должность. Как я и ожидала, Николас оказался просто заносчивым засранцем. Нет техника владения мечом на высшем уровне, но реакция дракона поражает. Неповоротлив, замедленные движения и ни капли самостоятельных решений, импровизации. Ник растерялся, когда я швырнула в него резинку, которой заплела хвост перед тренировкой. Он не ожидал, что можно так легко вывести противника из равновесия. Естественно, отвлечению его никто не учил. Я не стала издеваться над генералом, унижая перед подчиненными. Мне надо было лишь посмотреть, на что способны мужчины в мире драконов и показать генералу, что ругаться со мной не стоит. Что странно, кронпринц с легкостью одержал победу надо мной, в отличие от стражи, которая, по идее, должна быть профессиональной. «Леди Ксения, здравствуйте!» — послышался сзади голос среднего принца, Дамиана. «Добрый вечер, Ваше Высочество!» Слегка склонившись, поприветствовал я принца, не зная, как с ним общаться. Никс свободен. Ребят забираешь с собой, пусть отдыхают, отдал приказ генералу Принц. Ваше высочество, его высочество Ардан назначил, начала я, нахмурившись. Леди, мой брат допустил ошибку, отправляя вас на плац тренировать стражу, усмехнулся Демиан. Видите ли, Ардан, вероятно, не рассказал вам о специфичности такой должности, как страж дворцовой гвардии. «Не говорил». Созналась я, внимательно следя за движениями принца и не совсем понимая, к чему он ведет. Дамиан хотел продолжить, но был остановлен рыком Ордана. «А ты, дорогой братец, решил просветить? Не так ли?» Я обернулась и увидела, как на полянке рядом с плацем возникают Ордан и Заран. Кронпринц был недоволен, судя по нахмуренному выражению лица, Заран напротив даже и не думал скрывать веселую улыбку. А почему нет? пожал плечами Домиан. Ардан, ты дискредитируешь военную мощь королевства, показывая леди комнатных собачек, которые по нелепой случайности называются королевской гвардией. Всё, начиная от формы и заканчивая умениями, только для красоты. Последнее предложение Домиан сказал уже мне, не скрывая ухмылку. «А кто же тогда разбирается с бунтами и заговорами? Да даже взять разбойников, напавших на меня в лесу, недалеко от столицы!» «Это не разбойники!» — усмехнулся Дамиан. «Так, мелкое недоразумение!» «Недоразумение, которое убило родителей моего подопечного!» Тихо парировала я, понимая, что начинаю злиться. «С этой проблемой я разберусь!» — поморщился средний принц. «А вот вы, Ксения, должны быть не здесь». «И где же она должна быть?» С угрозой прорычал Ардан. «Как минимум, леди должна узнать о настоящей армии королевства и позаниматься с карателями». Ардан шумно вздохнул, Заран нахмурился, а я... «А кто такие каратели?» Любопытство родилось вперед меня. «Специальный отряд, который ловит самых опасных преступников» выяснил Демиан и обратился к кронпринцу. «Я думаю, что Ксении полезно будет понаблюдать за тренировками карателей, не вступая в бой, естественно. Определись, Ордан, что ты хочешь? Просто занять истинную или все-таки сделать свою армию практически непобедимой?» «И то, и другое», – процедила Ордан, косясь на меня. «В таком случае девушка должна понимать, кого ей предстоит тренировать». С этим она уже разобралась, кстати, от метелев Ника, но она не знает, на что способны драконы и чему их можно обучить. «Каратели не просто драконы, ты же знаешь», — со вздохом сказал Ордан. «Знаю», — кивнул Дамиан, — «но Ксения должна понимать, какими могут быть воины-драконы». «Дамиан прав», — внес свою лепту Заран. Предлагаю посетить тренировку карателей, чтобы Ксения имела представление, что значит сила драконов. Ардан шумно выдохнул, посмотрел на меня и кивнул, соглашаясь. «Отлично!» — улыбнулся средний принц. «Предлагаю переместиться прямо сейчас». «Без меня!» — с усмешкой произнес Заран. «Мне еще предстоит подготовиться к уроку с Александрой». Заран исчез в облаке портала, а Дамиан открыл еще один и шагнул вперед. Ардан потянул меня следом, прижав палец к губам, давая понять, что стоит вести себя тихо. Спустя несколько секунд я с восторгом наблюдала за боем двух мужчин. То, что это мужчина, я поняла по крупным фигурам и жестам. Молниеносные движения, захват противника за секунду, скрежет стали и бой подручными вещами, будь то ножка от стула или стеклянная ваза. Скорость реакции ни единого лишнего движения. Бой завораживал, заставляя затаить дыхание. Плащи развивались, на лицах маски, скрывающие личность, на руках перчатки. «А зачем им перчатки?» – тихо поинтересовалась я у Ордана. «Без них же проще!» Вместо крон-принца ответил Дамиан, подходя к нам. «Чтобы во время работы не найти истинную. Вдруг опасная преступница является избранной. Тогда дракон просто не позволит причинить вред женщине, поработив человеческую сущность». «Но как тогда? Если убить истинную, значит лишиться долголетия и семьи», – изумилась я. «Да, именно так», – согласился ардан Но те, кто вступают в отряд карателей, прекрасно знают условия. «Им запрещено иметь семью?» «Нет, не запрещено», – покачал головой Дамиан. «Половина из карателей имеет семью, правда, женщины не знают, чем занимается истинный и куда периодически пропадает. Все они официально состоят на службе у короля, занимая различные должности». «Так же, как и тени», – усмехнулась я. «Тени? Кто это?» – переспросил Ардан. «Ты не раз упоминала, что сама являешься тенью, но никогда не объясняла, кто это такие». «Это почти то же самое, что и ваши каратели», – принялась объяснять я. «Единственная тень работает в одиночку, выполняет заказы, устраняет тех, кто мешает заказчику, или становится телохранителем, которого не видно и не слышно». Ардан упоминал, что вы неплохо натренированы», — поинтересовался Дамиан. «Не хотите поединок?» «С вами или с кем-то из карателей?» — уточнила я. «Сначала со мной, но, если захотите, можете попробовать сразиться с карателем». «Вставайте в стойку, ваше высочество», — улыбнувшись, приказала я, поднимая оружие. Глаза Демиана весело сверкнули, но в стойку стало оружие вытащил. Ардан лишь вздохнул, отходя от нас.